Пятое. Но я не прошел и улицы, как почувствовал, что не могу ходить, бессмысленно наталкиваясь на этот народ, чужой и безучастный. Но куда же деться? Кому я нужен и что мне теперь нужно? Я машинально прибрел князю Сергею Петровичу, вовсе о нем не думая. Его не было дома. Я сказал Петру, человеку его что буду ждать в кабинете, как и множество раз это делалось. В кабинет его была большая, очень высокая комната с закроможденной мебелью. Я забрел в самый темный угол, сел на диван и, положив локти на стол, подпер обеими руками голову. Да, вот вопрос. Что мне теперь нужно? Если я и мог тогда формулировать этот вопрос, то всего менее мог на него ответить. Но я не мог ни думать толком, ни спрашивать. Я уже предуведомил выше, что под конец этих дней я был раздавлен событиями. Я теперь сидел, и все как хаос вертелось в уме моем. Да, я в нем все проглядел и ничего не уразумел, Мерещилась мне минутами. Он засмеялся сейчас мне в глаза. Это не надо мной. Тут все бьеренка, не я. Третьего дня за обедом уж он все знал и был мрачен. Он подхватил у меня мою глупую исповедь в трактире и исказил все насчет всякой правды. Только зачем ему было правды? Он не полслову сам не верит из того, что ей написал. Ему надо было только оскорбить, бессмысленно оскорбить, не зная даже для чего, придравшись к предлогу. А предлог дал я. Поступок бешеной собаки! Убить, что ли, он теперь хочет Бьоринга? Для чего? Его сердце знает для чего, а я ничего не знаю, что в его сердце. Нет, нет, и теперь не знаю». Неужели до такой страсти ее любит или до такой страсти ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то, что это я сказал маме, что с ним ничего не может сделаться. Что я этим хотел сказать? Потерял я его или не потерял? Она видела, как меня толкали. Она тоже смеялась или нет? Я бы смеялся. Шпиона, били, шпиона! Что значит, мелькнуло мне вдруг, что значит, что он включил в это гадкое письмо, что документ вовсе не сожжен, а существует? Он не убьет Бьеринга, а, наверное, теперь в трактире сидит и слушает лючию. А может, после лючи пойдет и убьет Бьеринга? Бьоринг толкнул меня. Ведь почти ударил. Ударил ли? Бьоринг даже и с Версиловым драться брезгает. Так разве пойдет со мной? Может быть, мне надо будет убить его завтра из револьвера, выждав на улице? И вот эту мысль провел я в уме совсем машинально, не останавливаясь на ней нисколько. Минутами. Мне как бы мечталось, что вот сейчас отворится дверь, войдет Катерина Николаевна, подаст мне руку, и мы оба рассмеемся. «О, студент мой милый!» Это мне мерещилось, то есть желалось, уж когда очень стемнело в комнате. Да давно ли это было, что я стоял перед ней, прощался с ней, а она подавала мне руку и смеялась? Как могло случиться, что в такое короткое время вышло такое ужасное расстояние? Просто пойти к ней и объясниться сейчас же, сию минуту. Просто, просто. Господи, как это так вдруг совсем новый мир начался? Да, новый мир, совсем, совсем новый. ализа Лиза, а князь, это еще старые. Вот я здесь теперь у князя, и мама. Как могла она жить с ним, кули так? Я бы мог, я все смогу, но она. Теперь что же будет? И вот как в вихре фигуры Лизы, Анна Андреевна, Стебелькова, Князя, Афердова, всех бесследно замелькали в моем больном мозгу. Но мысли становились все бесформеннее и неуловимее. Я рад был, когда удавалось осмыслить какую-нибудь и ухватиться за нее. У меня есть идея, — подумал было я вдруг. Да так ли? Не наизусть ли я затвердил? Моя идея — это мрак и уединение. А разве теперь уж возможно уползти назад в прежний мрак? Ах, боже мой, я ведь не сжег документ. Я так и забыл его сжечь третьего дня. Ворочусь и сожгу на свечке. Именно на свечке? Не знаю только, то ли я теперь думаю. Давно смерклось, и Петр принес свечи. Он постоял надо мной и спросил, кушал ли я. Я только махнул рукой. Однако спустя час он принес мне чаю. И я с жадностью выпил большую чашку. Потом я осведомился, который час? Была половина девятого. И я даже не удивился, что сижу уже пять часов. «Я к вам уже раза три входил», — сказал Петр. «Да вы, кажется, спали». Я же не помнил, что он входил. Не знаю почему, но вдруг, ужасно испугавшись, что я спал, я встал и начал ходить по комнате, чтобы опять не заснуть. Наконец, сильно начала болеть голова. Ровно в десять часов вошел князь, и я удивился тому, что я ждал его. Я о нем совсем забыл, совсем. «Вы здесь, а я заезжал к вам, за вами», — сказал он мне. Лицо его было мрачно и строго, ни малейшей улыбки, в глазах неподвижная идея. «Я бился весь день и употребил все меры!» Продолжал он сосредоточенно. «Все рушилось, а в будущем ужас!» Но ты, Бене, он так и не был у князя Николая Ивановича. «Я видел Жебельского, этот человек невозможный!» «Видите, сначала надо иметь деньги, а потом мы увидим. А если и с деньгами не удастся, тогда...» Но я сегодня решился об этом не думать. «Да будем сегодня только деньги, а завтра все увидим. Ваш третьего дняшний выигрыш еще цел до копейки? Там без трех рублей три тысячи. За вычетом вашего долга вам останется сдачи триста сорок рублей». Возьмите их и еще семьсот, чтобы была тысяча, а я возьму остальные две. Затем сядем у Зерщикова на двух разных концах и попробуем выиграть десять тысяч. Может, что-нибудь сделаем? Не выиграем? Тогда... Впрочем, только это и остается. Он фатально посмотрел на меня. «Да-да!» — Вскричал я вдруг, точно воскресая. «Едем! Я только вас и ждал!» Замечу, что я ни одного мгновения не думал в эти часы о рулетке. «А подлость? Они здесь поступка!» — спросил вдруг князь. «Это что, мы на рулетку-то?» «Да это все!» — вскричал я. «Деньги все! Это только мы с вами святые, а Бьоринг продал же себя! Анна Андреевна продала же себя! А Версилов! Слышали вы?» Что, Версилов, маньяк, маньяк, маньяк! Вы здоровы, Аркадий Макарч! У вас какие-то странные глаза. Это вы, чтоб без меня уехать? Да я от вас теперь не отстану. Недаром мне всю ночь игра снилась. Едем, едем! Вскрикивал я, точно вдруг нашел всему разгадку. Ну так едем, хоть вы и в лихорадке. А там он не договорил. Тяжелое и ужасное было у него лицо. Мы уже выходили. Знаете ли, сказал он вдруг, приостановившись в дверях, что есть еще один выход из беды, кроме игры. Какой? Княжеский. Что же? Что же? Потом узнаете что? Знаете только, что я уже его недостоин, потому что опоздал. Едем! А вы попомните мое слово. Попробуем выход лакейский. И разве я не знаю, что я сознательно с полной волей еду и действую, как лакей? Шестое. Я полетел на рулетку, как будто в ней сосредоточилось все мое спасение, весь выход. А между тем, как сказал уже, до приезда князя я об ней и не думал. Да и играть ехал... Я не для себя, а на деньги князя, для князя же. Осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреоборимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти круперы, эти горные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова. Никогда не казалось мне все это так омерзительно, так мрачно, так грубо и грустно, как в этот раз». Я слишком помню скорбь и грусть, По временам хватавшую меня за сердце Во все эти часы у стола. Но для чего я не уезжал? Для чего выносил, точно принял на себя Жребий, жертву, подвиг? Скажу лишь одно. Вряд ли я могу сказать про себя тогдашнего, Что был в здравом рассудке. А между тем никогда еще не играл я Так разумно, как в этот вечер. Я был молчалив и сосредоточен, внимателен и расчетлив ужасно. Я был терпелив и скуп, и в то же время решителен в решительные минуты. Я поместился опять у Зеро, то есть опять между Зерщиковым и Афердовым, который всегда усаживался подле Зерщикова справа. Мне притило это место, но мне непременно хотелось ставить на Зеро, а все остальные места озеро были заняты. Мы играли уже слишком час. Наконец, я увидел с своего места, что князь вдруг встал, и бледный перешел к нам и остановился передо мной напротив, через стол. Он все проиграл и молча смотрел на мою игру, впрочем, вероятно, ничего в ней не понимая и даже не думая уже об игре. К этому времени... Я только что стал выигрывать, и Зерщиков отсчитал мне деньги. Вдруг Афердов молча в моих глазах самым наглым образом взял и присоединил к своей лежавшей перед ним куче денег одну из моих сторублевых. Я вскрикнул и схватил его за руку. Тут со мной произошло нечто мною неожиданное. Я точно сорвался с цепи. Точно все ужасы и обиды этого дня вдруг сосредоточились в этом одном мгновении, в этом исчезновении сторублёвой. Точно все накопившееся и сдавленное во мне ждало только этого мига, чтобы прорваться. «Это вор! Он украл у меня сейчас сторублёвую!» — восклицал я, озираясь кругом вне себя. Не описываю поднявшейся суматохи. Такая история была здесь совершенною новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у него тем славилась. Но я не помнил себя. Среди шума и крика вдруг послышался голос Зерщикова. «Однако же денег нет! Они здесь лежали! Четыреста рублей!» Разом вышла и другая история. Пропали деньги в банке под носом у Зерщикова пачка в 400 рублей. Зерщиков указывал место, где они лежали. Сейчас только лежали, это место оказывалось прямо подле меня, соприкасалось со мной, с тем местом, где лежали мои деньги, то есть гораздо, значит, ближе ко мне, чем к Афердову. «Вор здесь! Это он опять украл! Обыщите его!» — восклицал я, указывая на Афердова. — Это все потому! — раздался чей-то громовый и внушительный голос среди общих криков. — Что входят, неизвестно какие! Пускают нерекомендованных! Кто его ввел? Кто он такой? — Долгорукий какой-то! — Князь Долгорукий? — Его князь Сокольский ввел! — закричал кто-то. — Слышите, князь? Вопил я ему через стол выступлений. «Они меня же вором считают, тогда как меня же здесь сейчас обокрали! Скажите же им, скажите им обо мне!» И вот тут произошло нечто самое ужасное из-за всего, что случилось во весь день. Даже из всей моей жизни князь отрекся. Я видел, как он пожал плечами, и в ответ на сыпавшиеся вопросы резко и ясно выговорил. — Я ни за кого не отвечаю. Прошу оставить меня в покое. Между тем Афердов стоял среди толпы и громко требовал, чтобы его обыскали. Он выворачивал сам свои карманы, но на требовании его отвечали криками. — Нет, нет, вор известен! Два призванные лакеи схватили меня сзади за руки. Я не дам себя обыскивать, не позволю! – кричал я, вырываясь. Но меня увлекли в соседнюю комнату. Там, среди толпы, меня обыскали всего до последней складки. Я кричал и рвался. Сбросил, должно быть, надо на полу искать, решил кто-то. Где ж теперь искать на полу? Под стол должно быть, как-нибудь успел забросить. Конечно, след простыл. Меня вывели но я как-то успел встать в дверях и с бессмысленной яростью прокричать на всю залу. «Рулетка запрещена полицией! Сегодня же донесу на всех вас!» Меня свели вниз, одели и отворили передо мною дверь на улицу. Глава девятая Первая День Закончился катастрофой, но оставалась ночь, и вот что я запомнил из этой ночи. Я думаю, был первый час в начале, когда я очутился на улице. Ночь была ясная, тихая, морозная. Я почти бежал, страшно торопился, но совсем не домой. Зачем домой? Разве теперь может быть дом? В доме живут. Я завтра проснусь, чтобы жить. А разве это теперь возможно? Жизнь кончена. «Жить теперь уже совсем нельзя!» И вот я брел по улицам, совсем не разбирая, куда иду, да и не знаю, хотел ли куда добежать. Мне было очень жарко, и я по поминутно распахивал тяжелую енотовую мою шубу. Теперь уже никакое действие, казалось мне в ту минуту, не может иметь никакой цели. И странно, мне все казалось, что все кругом, даже воздух, которым я дышу, Был как будто сыной планеты. Точно я вдруг очутился на Луне. Все это — город, прохожий, тротуар, по которому я бежал. Все это было уже не мое. Вот это — Дворцовая площадь. Вот это — Исаакий. Мерещилось мне. Но теперь мне до них никакого дела. Все как-то очудилось. Все это стало вдруг не мое. У меня мама, Лиза. Ну что ж, что мне теперь Лиза и мать? Все кончилось, все разом кончилось, кроме одного, того, что я вор навечно. Чем доказать, что я не вор? Разве это теперь возможно? Уехать в Америку? Ну что ж, этим докажешь. Версилов первый поверит, что я украл. Идея? Какая идея? Что теперь идея? Через пятьдесят лет, через сто лет я буду идти, всегда найдется человек, который скажет, указывая на меня. Вот это вор. Он начал с того, свою идею, что украл деньги с рулетки. Была ли во мне злоба? Не знаю. Может быть, была. Странно. Во мне всегда была и, может быть, с самого первого детства такая черта. коль уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня неутолимое желание пассивно подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желанием обидчика. «Начи! Вы унизили меня!» так я еще пуще сам унижусь. Вот, смотрите, любуйтесь. Тушар бил меня и хотел показать, что я лакей, а не сенаторский сын. И вот я тот же сам вошел тогда в роль лакея. Я не только подавал ему одеваться, но я сам схватывал щетку и начинал счищать с него последние пылинки вовсе уже без его просьбы или приказания. Сам гнался иногда за ним со щеткой в пылу лакейского усердия, чтобы смахнуть какую-нибудь последнюю соринку его фрака, так что он сам уже останавливал меня иногда. «Довольно, довольно, Аркадий, довольно!» Он придет, бывало, снимет верхнее платье, а я его вычищу, бережно сложу и накрою клетчатым шелковым платочком я знаю что товарищи смеются и презирают меня за это отлично знаю но мне это ты и люба коли захотели чтобы я был лакей ну так вот я и лакей хам так хамы есть пассивную ненависть и подпольную злобу в этом роде я мог продолжать годами и что же узерщикова я крикнул на всю залу в совершенном выступлении донесу на всех рулетка запрещена полицией и вот клянусь что и тут было нечто как бы подобное меня унизили обыскали огласили вором убили но ну, так знаете же вы все что вы угадали я не только вор но я и доносчик припоминая теперь я именно так подвожу и объясняю тогда же Было вовсе не до анализа. Крикнул я тогда без намерения, даже за секунду не знал, что так крикнул. Само крикнулось. Уж черта такая в душе была. Когда я бежал, несомненно, начинался уже бред, но я очень вспоминаю, что действовал сознательно. А между тем твердо говорю, что целый цикл идей и заключений был для меня тогда уже невозможен. Я даже и в те минуты чувствовал про себя сам, что одни мысли я могу иметь, а других я уже никак не могу иметь. Равно и некоторые решения мои, хотя и при ясном сознании, могли не иметь в себе тогда ни малейшей логики. Мало того, я очень хорошо помню, что я мог в иные минуты вполне сознавать нелепости новое решение и в то же время с полным сознанием тут же приступить к его исполнению. Да, преступление навертывалось в ту ночь и только случайно не совершилось. Мне мелькнуло вдруг тогда словцо Татьяны Павловны о Версилове. «Пошел бы на Николаевскую дорогу и положил бы голову на рельсы. Там бы ему ее и оттяпали». Эта мысль на мгновение овладела всеми моими чувствами, но я мигом и с болью прогнал ее. Положить голову на рельсы и умереть. А завтра скажут, это от того он сделал, что украл, сделал от стыда. Нет, ни за что. И вот в это мгновение, помню, я ощутил вдруг один миг страшной злобы. Что ж пронеслось в уме моем? «Оправдаться уж никак нельзя. Начать новую жизнь тоже невозможно, а потому покориться. Стать лакеем, собакой, козявкой, доносчиком, настоящим уже доносчиком, а самому потихоньку приготовляться и когда-нибудь все вдруг взорвать на воздух, все уничтожить, всех и виноватых, и невиноватых». И тут вдруг все узнают, что это тот самый, которого называли вором. А там уж и убить себя. Не помню, как я забежал в переулок, где-то близко от канонгвардейского бульвара. В переулке этом с обеих сторон почти на сотню шагов шли высокие каменные стены, заборы задних дворов. За одной стеной слева я увидел огромный склад дров. Длинный склад, точно на дровяном дворе и слишком на сажень, превышавший стену. Я вдруг остановился и начал обдумывать. В кармане со мной были восковые спички в маленькой серебряной спичечнице. Повторяю, я вполне отчетливо сознавал тогда то, что обдумывал и что хотел сделать. И так припоминаю и теперь, но для чего я хотел это сделать, не знаю. Совсем не знаю. Помню только, что мне очень вдруг захотелось. Взлезть на забор очень можно, рассуждал я. Как раз тут в двух шагах очутились в стене ворота, должно быть наглухо запертой по целым месяцам. Став на уступ внизу, раздумывал я далее, можно, схватившись за верх ворот, взлезть на самую стену. Никто не приметит, никого нет, тишина. А там я усядусь наверху стены и отлично зажгу дрова. Даже не сходя вниз можно, потому что дрова почти соприкасаются со стеной. От холода еще сильнее будут гореть. Стоит только рукой достать одно березовое полено. Да и незачем совсем доставать полено. Можно прямо, сидя на стене, содрать рукой с березового полена бересту, и на спички зажечь ее, зажечь и пропихнуть в дрова. Вот и пожар. А я соскочу вниз и уйду. Даже и бежать не надо, потому что долго еще не заметят. Так я это все рассудил и вдруг совсем решился. Я ощутил чрезвычайное удовольствие, наслаждение и полез. Я лазить умел отлично. Гимнастика была моей специальностью еще в гимназии. Но я был в калошах, и дело оказалось труднее. Однако ж я успел таки уцепиться рукой за один едва ощущаемый выступ вверху и приподнялся. Другую руку замахнул было, чтобы ухватиться уже за верх стены. Но тут вдруг оборвался и навзничь полетел вниз. Полагаю, что я стукнулся о землю затылком и, должно быть, минуту или две пролежал без сознания. Очнувшись, я машинально запахнул на себе шубу, вдруг ощутив нестерпимый холод, и еще плохо сознавая, что делаю, пополз в угол ворот и там присел, съежившись и скорчившись в углублении между воротами и выступом стены. Мысли мои мешались, и, вероятно, я очень быстро задремал как сквозь сон теперь вспоминаю, что вдруг раздался в ушах моих густой тяжелый колокольный звон, и я с наслаждением стал к нему прислушиваться. Второе. Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды. Но это был не набаток, какой-то приятный, плавный звон. Я вдруг различил. Это ведь звон знакомый, что звонят у Николы в Красной Церкви напротив Тушара, в старинной московской церкви, которую я так помню, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и в столпах, и что теперь только что минула святая неделя и на тощих березках в палисаднике Тушаровского дома Уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня, в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвел меня еще год назад от графских и сенаторских детей, сидит гостья. Да, у меня безродного. Вдруг очутилась гостья. В первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла. Это была мама. Хотя с того времени, как она меня причащала в деревянском храме и глубок пролетел через купол, я не видал уж ее ни разу. Мы сидели вдвоем, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она тогда, оставшись без Версилова, уехавшего вдруг за границу, Прибыла в Москву на свои жалкие средства самовольно, почти украдкой от тех, которым поручено было тогда о ней попечение, и это единственно, чтоб со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она моя мать. Она сидела подле меня, и помню, я даже удивлялся, что она мало так говорит. С ней был узелок, и она развязала его. В нем оказалось шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемленным видом ответил, что здесь у нас пища очень хорошая, и нам каждый день дают к чаю по целой французской булке. «Все равно, голубчик...» Я ведь так по простоте подумала. Может, их там в школе-то худо кормят. Не взыщи, родной. И Антонине Васильевне Женя Тушара обидно станет, Товарищи тоже будут надо мною смеяться. Не примешь, что ли? Может, и скушаешь? Пожалуй, оставьтесь. А к гостинцам я даже не притронулся. Апельсины и пряники лежали передо мной на столике, А я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, что визит ее меня даже перед товарищами стыдит. Хоть капельку показать ей это, чтоб поняла. Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того. О, я уже тогда бегал со щеткой за тушаром смахивать с него пылинки. Представлял я тоже себе... Сколько перенесу я от мальчишек на смешек, только что она уйдет, а может, и от самого Тушара, и ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее, темненькая старенькая платьице, довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо». Морщинки уже прорезывались у нее на лбу, хотя Антонин Васильевна и сказала мне потом, вечером, по ее уходе, «Должно быть, ваша маман была когда-то очень недурна собой». Так мы сидели, и вдруг Агафья вошла с подносом, на котором была чашка кофе. Было время послеобеденное, и тушары всегда в этот час пили у себя в своей гостиной кофе. Но мама поблагодарила, И чашку не взяла. Как узнал я после, она совсем тогда не пила кофе, производившего у ней сердцебиение. Дело в том, что визит ее и дозволение ей меня видеть, тушары внутри себя, видимо, считали чрезвычайным с их стороны снисхождением. Так что посланная маме чашка кофе была, так сказать, уже подвигом гуманности, сравнительно говоря, приносившим чрезвычайную честь их цивилизованным чувствам и европейским понятиям. А мама-то, как нарочно и отказалась. Меня позвали к Тушару, и он велел мне взять все мои тетрадки и книги и показать маме, чтобы она видела, сколько успели вы приобрести в моем заведении, Тут Антонина Васильевна, съежив губки, обидчиво и насмешливо, процедила мне со своей стороны. «Кажется, вашей маман не понравился наш кофей». Я набрал тетрадок и понес их к дожидавшейся маме мимо столпившихся в классной и подглядывавших нас с мамой графских и сенаторских детей. И вот мне даже понравилось исполнить приказание Тушара в буквальной точности. Я методически стал развертывать мои тетрадки и объяснять. Вот это уроки из французской грамматики, вот это упражнение под диктант, вот тут спряжение вспомогательных глаголов, вот тут по географии, описание главных городов Европы и всех частей света и так далее, и так далее. Я с полчаса или больше объяснял ровным маленьким голоском, благонравно потупив глазки. Я знал, что мама ничего не понимает в науках, может быть, даже писать не умеет, но тут-то моя роль мне и нравилась. Но утомить ее я не смог. Она все слушала, не прерывая меня, с чрезвычайным вниманием и даже с благоговением. Так что мне самому, наконец, наскучило, и я перестал. Взгляд ее был, впрочем, грустный, и что-то жалкое было в ее лице. Она поднялась, наконец, уходить. Вдруг вошел сам Тушар и с дурацки важным видом спросил ее, довольна ли она успехами своего сына. Мама начала бессвязно бормотать и благодарить. Подошла ей Антонина Васильевна. Мама стала просить их обоих не оставить сиротки, все равно он, что сиротка теперь, окажите благодеяние ваше». И она со слезами на глазах поклонилась им обоим, каждому раздельно, каждому глубоким поклонам, именно как кланяются из простых, когда приходят просить о чем-нибудь важном господ. Тушары этого даже не ожидали. А Антонина Васильевна, видимо, была смягчена и, конечно, тут же изменила свое заключение насчет чашки кофе. Тушар с усиленной важностью гуманно ответил, что он детей не разнит, что все здесь его дети, а он их отец, что я у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми, и что это надо ценить, и прочее, и прочее. Мама только кланялась, но, впрочем, конфузилась наконец обернулась ко мне и со слезами, блеснувшими на глазах, проговорила «Прощай, голубчик!» и поцеловала меня. То есть я позволил себя поцеловать. Ей, видимо, хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать. Но совестно ли стала ей самой при людях, а ли от чего-то другого горько, а ли уж догадалась она, что я ее устыдился? но только она поспешно, поклонившись еще раз тушаром, направилась выходить. Я стоял. «Проводите же, мать!» — проговорила Антонина Васильевна. «Что за бессердечный мальчик?» Тушар в ответ ей пожал плечами, что, конечно, означало, недаром же, дескать, я третирую его, как лакея. Я послушно спустился за мамой, мы вышли на крыльцо, я знал, что они все там смотрят теперь из окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она повернулась ко мне и не выдержала, положила мне обе руки на голову и заплакала над моей головой. — Маменька, полнотис, стыдно, ведь они из окошка теперь это видят, — Она вскинулась и заторопилась. — Ну, Господи, ну, Господь с тобой, ну, храни тебя, ангелы небесные, пречестная мать Николай, Угодник, Господи, Господи! С повторяла она все, крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов. — Голубчик ты мой, милый ты мой, да постой, голубчик! Она поспешно... Сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платочек, с крепко завязанным на кончике узелочком, и стала развязывать узелок. Но он не развязывался. — Ну, все равно, возьми с платочком, чистенький, пригодится. Может, четыре гривенных тут, может, понадобится. Прости, голубчик, больше-то как раз сама не имею. Прости, голубчик. Я принял платочек. Хотел было заметить, что нам от господина Тушара и Антонина Васильевны очень хорошее положено содержание, и мы ни в чем не нуждаемся. Но удержался и взял платочек. Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву, и вдруг, вдруг поклонилась, и мне точно так же, как наверху Тушарам, глубоким, медленным, длинным поклоном. Никогда не забуду я этого. Так я и вздрогнул, и сам не знал, от чего. Что она хотела сказать этим поклоном? Вину ли свою передо мной признала? Как подумалось мне, раз уже очень долго спустя. Не знаю. Но тогда мне тотчас же, еще пуще стало стыдно, что сверху они оттуда вот смотрят, а Ламберт так, пожалуй, и бить начнет. Она, наконец, ушла. Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети, а четыре двухгривенных у меня тотчас же отнял Ламберт. На них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду и даже меня не попотчивали. Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его. Я хоть и обчищал щеткой тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил, и каждый день все больше и больше. И вот тогда, как-то раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике, и вдруг в уголку увидал синенький батистовый платочек ее. Он так и лежал, с тех пор, как я его тогда сунул. Вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством. Кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки. Я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всеночной. Воспитанники уже после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье, не зная, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о липажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников. И под конец Ламберт перешел к любимым своим разговорам на известную гадкую тему. И хоть я и дивился про себя, но очень любил слушать. Этот же раз мне стало вдруг нестерпимо, и я сказал ему, что у меня болит голова. В десять часов мы легли спать. Я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул Синенький платочек. Я для чего-то опять сходил частому назад, за ним в ящик, и только что послали наши постели, сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. Мама, мама, шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимала, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей, стыдно смотрит. Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня. Мамочка, где ты теперь? Гостья ты моя далекая. Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила? Покажись ты мне хоть разочек теперь. Приснись ты мне, хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел, как лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил. Мамочка! Где ты теперь? Слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь, голубочка в деревне? Ах, черт, чего он? ворчит в своей кровати Ламберт. Постой, я тебе спать не дает. Он вскакивает наконец с постели, подбегает ко мне и начинает рвать с меня одеяло, но я крепко-крепко держусь за одеяло, в которое укутался с головой. Хнычешь! Чего ты хнычешь, дурак, долгак? Вот тебе! И он бьет меня, он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок, все больнее, больнее и больнее, и... Я вдруг открываю глаза. Уже сильно рассветает, иглистый мороз сверкает на снегу, на стене. Я сижу, скорчившись, еле живой, окоченев в моей шубе а кто-то стоит надо мной, будет меня, громко ругая и больно ударяя меня в бок носком правой ноги. Приподнимаюсь, смотрю. Человек в богатой медвежьей шубе, в собольей шапке, с черными глазами, с черными, как смоль, щегольскими бакинами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо, как маска. Он очень близко наклонился ко мне и морозный пар вылетает из его рта с каждым его дыханием. — Замерзла, пьяный харя, долгак! Как собака замерзнешь! Вставай! Вставай! — Ламберт! — кричу я. — Кто ты такой? — Долгорукий! — Какой такой черт долгорукий? — Просто долгорукий, тушар. Вот тот, которому ты вилку в бок в трактире всадил. Га! Вскрикивает он, улыбаясь какой-то длинной, вспоминающей улыбкой. Да неужто же он позабыл меня? Га! Так это ты, ты! Он поднимает меня, ставит на ноги. Я еле стою, еле двигаюсь. Он ведет меня, придерживая рукой. Он заглядывает мне в глаза, как бы соображая и припоминая. И слушая меня изо всех сил, а я лепечу тоже изо всех сил, беспрерывно, без умолку. И так рад, так рад, что говорю, и рад тому, что это Ламберт. Показался ли он почему-нибудь мне спасением моим? Или потому я бросился к нему в ту минуту, что принял его за человека совсем из другого мира? Не знаю. Не рассуждал я тогда. Но я бросился к нему, не рассуждая. Что говорил я тогда, я совсем не помню, и вряд ли складно хоть сколько-нибудь, вряд ли даже слова выговаривал ясно, но он очень слушал. Он схватил первого попавшегося извозчика, и через несколько минут я сидел уже в тепле в его комнате.